Сначала отвергнись от себя, и лишь затем иди за мной. Отвержение себя – первое условие приобщения к нашему миру, к не сему миру. Несколько строк из книг грани огни Агни-йоги» 1960-1972 годы, том 1, 30 ноября,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 трудом. Сноска. Хозяин Земли, Сатана, именуемый также Дьяволом, вельзевулом падшим ангелом, змеем-искусителем из райского сада и другими именами. Но тот, кто обладает мещением и хочет приподнять покров тайны этого космического разума, получившего по космическому праву в свое владение планету Земля, но сейчас уже потерявшего это право должен найти тайную доктрину Блаватской и, набравшись терпения, постараться одолеть хотя бы то, что лежит там, на поверхности. Конец сноски. Отвержение от себя первое условие приобщения к нашему миру. Заметьте, как вас самих отталкивает от последователей и читателей учения – сознание которых переполнено собою и своими личными делами. Можно и учение читать, и сильно устремляться, но самостью своей поставить себя на крыле храма. Опасно такое устремление самости. «Дай, дай!» – требуют они, взамен никому ничего не давая. Мертвящая самость может порвать нити связи. Плохо понимается различие между устремлением самости и желанием послужить общему благу, но ведь сказано было «отвергнись от себя и следуй за мною». Сперва самоотвержение, отрешение от себя и потом уже возможность следования за владыкой. Не надо на кого-то кивать, ближе смотрите, чтобы распознать ехидну самости и уничтожить ее». Она вползает даже в великие дела, часто причиняя великий вред. При случае укажите, что самость и продвижение несовместимы. И если скажут «Я же читаю, я же устремляюсь, я же работаю над собой», спросите «Во имя кого или чего делаете вы это? Во имя себя или во имя владыки?» Формула «отвергнись от себя» предполагает отказ от личного мира и следование за своим владыкой, дабы войти в его мир, с ним слиться, заменив новым миром мир старый в себе. Разрушение старого мира и свержение старых богов и кумиров, так тесно связанных с личным мирком человека, преследует цель освобождения сознания от ненужных нагромождений. Для того, чтобы этот процесс не имел обратной реакции, в тонком мире идет уничтожение целых построений и выкристаллизовавшихся веками и затвердевших тонких образований и мысленных форм, служивших основою суеверий, догматизма, изуверства, привычек, традиций и всех отрицательных уявлений, задерживающих течение эволюции. Насколько эти формы устойчивы и сильны, можно судить по тому, как трудно разрушить хотя бы укоренившиеся тысячелетиями представления о неизбежности войн, кровопролития и убийств. Но ныне смиряются на плане астральном чудовища-фантомы, так долго державшие в плену мысль «Человек». Уничтожается то основание, на котором держались эти антиэволюционные мысли, представления и идеи. Не имея основания в мире надземном, эти чудовищные образования разрушаются в прах и не дают уже возможности проявить их энергии в мире земном. Скоро увидят люди, что, подобно песочному замку, рухнет все здание старого мира, ибо основание на котором держалось оно, уже нет. Много званых, а мало избранных. Сноска. Матфей, глава 20, стих 16. Узкая тропа над пропастью. Пространство над землей наполнено огненными призывами, К тому же каждое столетие посылается особо мощный, сокровенный зов Шамбалы. Его слышат пока лишь считанные единицы. Так медленно и трудно раскрывается человеческое сердце. Звучит зов, и он как бы пробуждает проверенных веках воинов духа. Они призываются учителями к великому служению в разных концах земли. В пути их окружает в толпах людских. Одиночество, а служение их, несмотря на неразрывную магнетическую связь с учителями, все же строится по планам, которые они сами слагают и сами же выполняют руками и ногами человеческими. Пылинка на сапоге учителя для них дороже всего золота земли. Если они умирают, прежде чем им удается полностью завершить намеченное, а это случается почти всегда, — то долго не задерживается в надземных домах отдыха, а спустя очень короткое время почти сразу возвращаются на землю, чтобы в новом теле продолжить незавершённое. Сноска. Например, та великая душа, которая в последнем воплощении в физическом теле была известна как Елена Рерих, воплощалась каждые 45 лет. Это чрезвычайно напряжённая жизнь. Конец сноски. Ни один, не позванный учителями, неизбранный в Шамбалу не дойдет. Жители редких горных селений, расположенных вблизи заветной долины среди вечных льдов, во многих тысячелетиях научены молчать о сокровенном. Они не укажут направление и предпочтут смерть лишнему слову. А непосредственные стражи границ Шамбалы могущественны, невидимы и всегда на бессменном дозоре. Даже конь не может переступить границу таинственной горной обители нищих духом, он дрожит всем телом и ни за что не соглашается сделать шаг по обычной, казалось бы, тропе. Уже на подходах к этому таинственному месту пространство очень сильно наэлектризовано, психологизировано, а горный пейзаж может с помощью духов стихий, управляемых адептами Шамбалы, мгновенно меняться. Так что зашедший слишком далеко за запретную черту теряет ориентиры и не может вернуться обратно. В самой шамбле атмосфера совершенно не похожа на атмосферу долин. Она настолько напряжена электричеством, что обычный организм немедленно разрушится, мгновенно перегорит, словно слабая лампочка, включенная в сеть большого напряжения. Проникнуть в такую странную область Гималаев незваному человеку невозможно, не то что в физическом теле, но даже в астральном. О Шамбале человечеству известно то немногое, что учителя считают нужным и возможным на данном этапе эволюции обнародовать. Сноска. Существует немало легенд об этом таинственном месте в Гималаях, которые разные народы называют по-разному. Мы не касаемся их, каждый ищущий найдет. Не так уж и мало можно отыскать в литературе минувших столетий. Немало выдано человечеству из рук самих учителей Шамбалы в XIX и XX веках. Тайная доктрина – это весть Шамбалы. Учение храма – весть Шамбалы. Книги Агни-йоги пришли из Шамбалы. Письма Елены Рериха. Дневники Николая Рериха и его картины Гималайской серии содержат намеки, аллегории и прямые указания на Шамбалу. Грани Агни-йоги, записи бесед ученика Бориса Абрамова с учителями Шамбалы. А о внутренней жизни Великого Белого Братства, учителей человечества, его глава, владыка Шамбалы, рассказывает... Разумеется, в пределах допустимого, а также в пределах нашего понимания в двух книгах Агни-йоги, продолжающих книгу «Братство» и называющихся «Надземное». Но автор запомнил и слова Святослава Николаевича Рериха, который и сказал, что Агни-йога еще вовсе не закончена. По мере усвоения людьми основ, это учение жизни будет продолжено. Конец сноски. Ничто, что не предназначается для чужих ушей, и тем более для широкого оповещения, никогда не могло бы проникнуть во внешний мир с гималайских вершин. И ни один из позванных не возвращался в мир таким, каким он был прежде. Его организм сильно изменялся. Всех же непозванных, пытавшихся любыми способами проникнуть в заповедную страну учителей, Всегда ждет печальная участь. Они окажутся среди вечных снегов в бессознательном состоянии и погибнут. Или на подходах к заветной зоне попадут в ловушки дукпа черных колдунов. Тот самонадеянный экспедитор, который собрался в Шамбалу без приглашения, должен по меньшей мере спросить себя, а зачем он, собственно, нужен во плоти космических разумов. Чем может быть полезен иерархия света? Какую мудрость принесет? Какое свое умение, какие способности предложит для помощи учителям в их тяжелейшей космопланетарной работе? И если бы случилось предстать перед Махатмами Шамбалы, что ответил бы на вопрос «Зачем пришел?» «За ключами от тайн? За психическим могуществом?» за тем, чтобы написать сенсационный бестселлер, который принесет ему всемирную славу и кучу денег? Неужели кто-то надеется, что владыки Шамбалы вот так возьмут и отдадут первому встречному то сокровенное, что охраняется тысячелетиями пуще глаза не всегда будет охраняться так же надежно? Если для передачи человечеству и выдается что-то, то первое, Вовсе никому попало, а лишь через вестников, больших и малых, но всегда высоко духовным проводникам, проверенным в тысячелетиях. И второе, в строгой зависимости от требований эволюции. Тот из самоуверенных господ, кто незваным собрался в Шамбалу, вначале должен попробовать организовать экспедицию, ну, хотя бы в Центр управления полетами космических кораблей. Это, быть может, кое-кому из вас и удастся, а когда удастся, тогда надо будет попытаться проникнуть в какую-нибудь сверхсекретную лабораторию спецслужб лучше иностранного государства. Или на худой конец забраться в подвалы Центрального банка России, или в хранилище золотого запаса США и вынести оттуда все, что хотел бы, и в любых количествах. Если это покажется трудной задачей, тогда следует догадаться. Если уж так тщательно охраняются земные объекты и земные сокровища, то неужели же люди до такой степени глупы и самонадеенны, что даже не допускают мысли, что границы Шамбалы, границы миров, должны охраняться абсолютно надежно? Границы Шамбалы именно так и охраняются, и вовсе не механическими приспособлениями с электронной сигнализацией и необычными караульными с ружьями и не только людьми. Средства охраны Шамбалы таковы, что ни один самолет-разведчик, ни один спутник-шпион даже с воздуха, даже из космоса не засечет то, что не предназначено для посторонних глаз. Учителя говорят, что слово «Шамбала» имеет много значений. Согласно одному из них – Это географическое понятие, реальная область в Гималаях со своими строго очерченными границами, которые на картах человеческих искать бесполезно. Но прежде чем искать географическую Шамбалу в Гималаях, вначале, говорят учителя, человеку нужно найти Шамбалу внутри себя, а это означает, что нужно стать нищим духом. Однако самоуверенность европейцев столь же велика, сколь велико и невежество их последних ветвей. Европейство или не желало даже обсуждать вопрос о существовании на Земле оплота космических разумов, или кощунствовало, или снаряжало экспедиции в Шамбалу в самонадеянной надежде извлечь оттуда то, что нужно эгоистичному и агрессивному уму, зараженному страстями, и неуемным желанием властвовать над другими людьми. СНОСКА В начале 40-х гитлеровцами была предпринята сверхсекретная экспедиция в Тибет. В начале 90-х по инициативе одной рижской газеты, писавшей об оккультной окрошке, где белое было смешано с черным, а знание с невежеством, также была предпринята попытка экспедиции Репортажи с места событий будоражили воображение читателей и увеличивали газетный тираж. Правда, я так и не поинтересовалась, чем закончилось это, по меньшей мере, легкомысленное предприятие. Но в конце 90-х об этой экспедиции уже никто не помнил. Конец сноски. Некоторые туристы-европейцы, посещавшие дом музей Рерихов на севере Индии в Кулу, на земле древней Ариаварты, были бы не прочь включить список индийских достопримечательностей и турпоход в Шамбалу. Один прыткий турист однажды спросил Святослава Рериха, приезжавшего на лето из знойного Бангалора в Кулу, не скажет ли тот, как пройти в Шамбалу? Спросил так, будто интересовался, как пройти в ближайшую Ловчонку. Мне же Святослав Николаевич рассказывал, что в Непале есть даже гостиница с названием Шамбала. «Ну что из этого?» — улыбнулся он. «Трудно представить процессы, происходящие в иных сознаниях, сужающихся как шагренево кожа. Как бы ни было величественно и возвышено понятие, оно, попадая в сознание грубого прагматика, немедленно опошляется и утилизируется Однажды один банкир из Нью-Молдаван, которого потом разыскивали правоохранительные органы, уверявший, что интересуется восточной философией и теософией, будучи себе на уме, осторожно поинтересовался у меня, нет ли у вас, случайно, знакомых в Шамбале. Спросил так, как обычно спрашивают о связях, которые совсем недавно в советской стране обобщались словом «блад». «Великие учителя, махатмы Шамбалы, не зазывалы, и наши посвященные, говорят они, не будут кричать на базарах. Обитателям священной долины не нужны толпы, наоборот, они тщательно оградились от них. Они не приглашают к себе ни в гости на чай или коктейль, не зовут для обмена опытом или для учебы, по контракту или без него» не устраивает дипломатических переговоров и уж тем паче не организовывает экскурсии даже для сильных мира сего. И уж, конечно же, страна Шамбала не имеет консула, который бы выдавал визы для въезда в эту страну. А будь такой консул, он объяснил бы, что такая виза стоит очень дорого. Все золото мира по ценности при этом будет равно стоимости щепоте дорожной пыли. Путь в Шамбалу – это узкая тропа над пропастью. Эта тропа не для любопытных и даже не для любознательных. Эта тропа подвига во имя людей Земли, во имя общего блага человечества, во имя эволюции общекосмического человечества – это всегда путь жертвы. Других дорог в Шамбалу нет. «Много званых, а мало избранных», – сказал Христос. Чтобы пройти в земной форпост Шамбалы и не пропасть бесследно, нам надо услышать голос своего духа. Только он способен услышать зов Шамбалы «Приди!». Только огненно пробужденный дух поведет безошибочно. Только он безопасно проведет через пропасти и границы, потому что у такого слышащего проводником будет сам невидимый учитель Шамбалы. Такой редчайший человек, избранный, с рождения находится в поле духовного зрения учителей, в каком бы народе в очередной раз он не воплотился, где бы в любую минуту суток ни находился, что бы ни делал, о чем бы ни думал. Многие, приближающиеся к учению Шамбалы, как только «слышат» звон, два слова в кавычках, даже не пытаются сообразить, откуда он Такие воробушки, клюющие зерна при дороге тут же, хотят прямо в Шамбалу. Они даже не утруждают себя вопросом, что это такое и что нужно для того, чтобы получить туда пропуск. Они не поверят, запротестуют, отвернутся от вас, если им скажете, что путь в Шамбалу лежит через Голгоф. Где же они, отдавшие все ради учителей света? задает вопрос Матерь Агни-Йоги в сокровенной беседе с одним из избранных, со своим русским учеником, уже самоотверженно шедшим по пути. СНОСКА Этот ученик – Борис Николаевич Абрамов. Лишь в 60 лет этот высокодуховный человек, пройдя через тяжелые жизненные испытания и развив в себе высокие психические способности, ясно яснослышание – был допущен к ежедневным сокровенным пространственным беседам с великими учителями, которые продолжались 12 лет, буквально до дня его ухода с земного плана. Борис Николаевич Абрамов оставил нам записи этих ежедневных бесед с владыкой Шамбалы, матерью Агни-йоги и гуру в виде 13 книг под общим названием «Грани Агни-йоги». Это духовные вехи пути Архата в его очередном воплощении. Это настоящий учебник по основам, страницы которого в очень доступном изложении отражают многие грани духовной философии учителей Шамбалы. Конец сноски. Вставка фото. Борис Николаевич Абрамов 1897 1972. Став на путь, уже надо будет идти вперед, только вперед, как бы трудно ни было. Повернуть назад нельзя, человека при этом собьет с ног и захлестнет набегающий сзади океанский вал кармы. Но, говорится в агни йоги тот же вал и возносит каждого, кто идет только вперед, идет бесстрашно и упорно с преданностью в сердце И хотя мы уже сказали, что земные сотрудники Шамбалы – это одинокие воины, но будем помнить, что ни один человек на пути духовного восхождения никогда не бывает одинок. Помощь всегда приходит, но уже говорили только в последний момент, только когда обозначился предел сил. В скобках заметим еще кое-что очень важное. Несмотря на то, что владыки Шамбалы являются духовными учителями и истинными спасителями человечества, все же в их задачу вовсе не входит наблюдение за каждым страждущим человеком для немедленного оказания ему любой помощи. В одной из статей Блаватская говорит, «Сноска Блаватская, Гималайские братья, издательство «Сфера», «Москва», 1998 год махатмы и чела. Нельзя ожидать, что они гималайские махатмы редактор будут обращать особое внимание на каждое человеческое существо, пока это существо своими поступками не привлечет к себе исключительное внимание. Их особой заботой являются интересы человечества, Ибо они отождествились с мировой душой, которая пронизывает человечество, и тот, кто привлечет их внимание, должен сделать это через сию душу, наполняющую собою всё. Такое восприятие манаса можно назвать верою, но его не следует путать со слепой верой. Слепая вера- выражение нередко употребляющееся для обозначения веры без осознания, или понимание, тогда как истинное восприятие манаса это такая просвещенная вера, которая и является истинным смыслом самого слова вера. Эта вера в то же самое время должна быть связана с сознанием, то есть опытом, ибо цитата: "Истинное знание приносит веру. Я есть путь и истина и жизнь". Иоанн, глава 14, стих 6. Прежде чем разум твоей души прозреет, зародыш личности должен быть разрушен. Когда в сознании нет ни одной частицы, которая могла бы откликнуться на вибрации низшей природы, тогда и произносится «Князь мира сего не имеет во мне ничего, и я победил мир». На полюсе себе служения человечество уже пребывает очень долго и хорошо знает, сколько страданий порождает это чувство. И тем не менее оно за тысячи лет так и не захотело согласиться с тем, что причина страданий в нем самом, в том, что каждая мысль и чувство отпечатываются на аурическом яйце человека и переносится в будущее, в следующее воплощение. Поэтому себеслуживцы рождаются себеслуживцами, а ведь нас учат и учат, что перед очередным уходом с земли, но лучше задолго до него, надо пересматривать, что же накоплено в этой жизни и что хорошо бы забрать с собой в будущее, а что нужно выбросить, как хлам. Вставка Николай Рерих Картина «Путь» Поручаю вам учителя имя держать высоко, чтобы ничто умоляющее не коснулось этой цепи единения миров. также поручаю вам явить помощь тем, кто стучится непрестанно. Я поручаю говорить о назначении жизни на земле я поручаю отвергать все что позорит общение с нами. я поручаю утвердить наше существования. Явление познания нашего учения должно существенно изменять жизнь познавших. Оно должно приносить возможность Иначе к чему загромождаться? Знаки Агни-йоги, параграф 183. Забирать, говорят нам, нужно лишь то, что соответствует ступени уже достигнутой духом. Но при этом будем помнить старую, хорошо знакомую поговорку «лучшее – враг хорошего». Другими словами, все в том числе и хорошее относительно, поэтому настанет время, когда и накопленные ценности покажутся духу, вознесенному мыслью на более высокие уровни, вовсе не ценностями, даже может быть хламом. Духовный разум всеведущ, но рассудочный ум прозревает тяжело. Его прозрению мешает все, что застилает глаза личность «Прежде чем разум твоей души прозреет, — говорит книга золотых правил, — зародыш личности должен быть разрушен. Червь чувственности уничтожен без возврата к жизни. Ты не можешь идти по пути, не сделавшись сам этим путем». Конец цитат. Термин «путь» встречается во всех мистериях и во всех сокровенных книгах Индии и остального Востока. На этом пути, говорится в них, на какое бы место ты ни ступил, то место становится твоим собственным «я». «Ты есть путь», — говорил Иерафант Неофиту после последней ступени посвящения, когда ученик уже сам превращался в учителя. «Я есмь путь и истина и жизнь», — говорит учитель Иисус, тем самым давая христианам понять, как глубоки корни его учения. «Калагия! Приди в Шамбалу!» — это все равно, что «приди в Царство Небесное». Но разве не Христос сказал, что это Царство внутри человека? и заветный ключ от него завоевывается в тяжелом бою разума с собственным несовершенством в мире материи. Разве мы даже после этих долгих бесед о некоторых понятиях сокровенного учения Шамбалы, отраженных в учении Христа, не поняли, что путь на небеса начинается именно на земле? И разве до сих пор каждый из нас так и не осознал, что этот путь мы не сможем, преодолеть без мудрого совета и материнской заботы учителей, соединяющих собой наивысшие сферы надземного мира и мир земной, низший из миров. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Иерархия. Параграф. 411-412. Когда мир окунулся в мрак отрицания, то, конечно, Нужно ожидать разрушения старых негодных основ, ибо как же можно переродить мир? Как может человечество очнуться, как не потрясением всех негодных устоев? Ведь только когда утвержденные новые великие принципы иерархии осознаются человечеством, можно будет утвердить спасение человечества. Так мы напряженно устремляем планету к принципам иерархии блага. Утеря высших понятий должна быть возмещена, ибо каждый утерянный принцип приносит космические перевороты. Так нужно возродить человечество принципом и иерархией. Только обновлением мышления можно постить человечеству новую планетную ступень. Ведь какое пространственное напряжение окружает планету? Ведь только перед Великим Космическим Сражением бывали такие грозные предзнаменования. Потому только, когда утвердится наша иерархия, человечество может быть спасено.